«Еще чуть, и вы бы меня не застали. Дочка с внуком уже там, а я думала доработать до конца учебного года. Да не могу. Приду из школы, а дома...» «Господи, мы прожили 30 лет. Извините». «Я вам сейчас яишенку с салом пожарю». «Спасибо. Не беспокойтесь», — попросил Голубков. «Тогда в Звару. Встанете из груш. Володя его любил». Она вышла на кухню. Голубков осмотрелся. Обычная двухкомнатная квартира. Обжитая, ухоженная. На стенах и среди книжных полок в гостиной африканские маски, сувенирная бронза, резные будды. В углу комнаты Голубков заметил телефон и взял трубку. Гудка не было. — Сняли нам телефон, — объяснила Лидия Сергеевна, ставя на стол крынку с грушевым компотом. — Сказали, нужен тем, кто летает. И то верно. А мне теперь. Мне теперь звонков ждать неоткуда. Это он привез? Спросил Голубков, показывая на маске. Да, он отовсюду что-нибудь привозил на память и надписывал, чтобы не забыть, что откуда. Последние лет пять он по контрактам работал в Катаре, в Заире, потом в Аэротранс перешел, в Индию летал, во Вьетнам. А это вот он привез перед тем рейсом. Лидия Сергеевна указала на одну из статуэток и отвернулась к окну, явно не желая, чтобы гость увидел ее слезы. Голубков рассеянно повертел статуэтку в руках. Она была из белого мрамора, с желтыми, словно бы восковыми прожилками. Не Будда, скорее какой-нибудь афганский божок. Голубкову приходилось видеть такие в Кабуле. Лидия Сергеевна сказала, это он в Пешаваре купил. Голубков насторожился. «Как он там оказался? Это же Пакистан!» «Не знаю. Заправлялись, наверное. А перед этим привез керамику из Лахора». «Заправлялись они в Душанбе», — чуть было не сказал Голубков, но вовремя спохватился. Лахор — это тоже был Пакистан. Лидия Сергеевна взяла статуэтку и показала бумажную наклейку на донышке. «Вот смотрите». Бюст жреца из Махеджа даро Пешавар, 15 декабря. А следующий рейс у него был как раз после Нового года, этот крайний. Да вы пейте, взвар, пейте. Чувствуя душевную тягость от того, что он ничем не может помочь, Голубков сидел за столом, пил крутой грушевый компот, слушал Лидию Сергеевну. Она рассказывала о сыне, который стал морским офицером и служил на Балтике. О внуках. Сокрушалось, что дочери не повезло с мужем. Похвалила начальство из аэротранса. О похоронах позаботились. Памятник помогли поставить. Специально из Москвы прилетал молодой человек. Все сделал. Даже о страховке не пришлось хлопотать. Упоминание о страховке заинтересовало Голубкова. «Перевели в банк?» — уточнил он. «Нет». «Деньгами привез, долларами в пакете, сказал, что им так проще, не знаю почему, и посоветовал положить в Сбербанк. Я так и сделала а теперь проценты идут по 50 долларов в месяц. Я всю жизнь прожила за Володей, как за каменной стеной», — добавила Лидия Сергеевна, — «и под конец тоже вот позаботился. Извините». И она, уже не скрываясь, заплакала. У дверь позвонили... Пришел сосед, бывший авиадиспетчер из Краснодарского отряда. Напомнил, что пора ехать. Лидия Сергеевна засуетилась. — Да не спеши ты, Сергеевна, остановил ее сосед. — Собирайся, а мы пока выйдем, покурим. На лестничной клетке он одолжился у Голубкова сигаретой и горестно покивал. — Такие вот дела. — Говорил я ему, хватит уже. Налетался. — Нет, дети, внуки, надо помогать. Хороший мужик был, надежный. 20 лет мы дружили. Вы его знали?» «Очень давно. В детстве. А потом всего раз виделись». «Говорят, где-то в горах разбились. А почему? Никогда не узнаем». «Да там и узнавать нечего», — хмуро добавил он. «Эксперты установили, что отказало навигационное оборудование», — заметил Голубков. «Из-за магнитной бури». «А вы откуда знаете?» «Случайно узнал. По работе». — объяснил Голубков, — и это было чистой правдой, хоть и не всей. — Херня все это! — пренебрежительно отмахнулся сосед. — В заключение подписали восемь экспертов. — Да они что угодно подпишут. При коммунистах всегда на экипаж валили, чтоб пенсии семьям не платить. Сейчас на магнитные бури, чтобы страховку за самолет и груз получить. Вот и вся арифметика. — Погодите, вы сказали восемь экспертов? Почему восемь? — А сколько? — не понял вопроса к Голубков. — Должно быть семь или девять? — Нечетное число. На случай, если мнения разойдутся, традиция. — А в авиации традиции берегут. Впрочем, сейчас не важно, сколько их. Давно уже все голосуют единогласно. Так что, может, и похерили эту традицию. — Почему же мог разбиться Антей? — спросил Голубков. — Вы видели, на каком стырье они летают? — А я видел. — Ладно. — Пошли. Пора уже ехать. Попрощавшись с Лидией Сергеевной и старым авиадиспетчером, полковник Голубков осторожно выглянул из-за угла.